Глава двадцать восьмая Ник быстро собрал Настины вещи, не церемонясь, забрал выписку. Все тот же врач улыбнулся, пожал Нику руку, напоследок велев Насте не шалить, и ушел по длинному коридору с поручнями вдоль стен. Надя встретила их на выходе из отделения, в большом холле с лифтами напротив окон. «Я твой должник, Надюшка, хорошая ты!» Ник обнял одной рукой Надю, другой так же крепко держал Настю за запястье. «Хорошо, я запомню, должник». Надя засмеялась. «Жаль, что жениться на мне ты уже не можешь». «Да, тут тебе не подфартило, согласен», — хмыкнул Ник. «А давай я веселову нанесу легкие телесные повреждения для поправки работы головного мозга». «Иди уже, Кононов», — снова засмеялась Надя, нажав кнопку вызова лифта. «Удачки», — добавила она, горячо прижав Настю к себе. «Никого не слушай». Кононов лучший и любит тебя. Двери лифта медленно сошлись, скрывая бледную и улыбающуюся надежду. Настя оказалась в замкнутом пространстве с Ником. Она вздрогнула, когда взгляд упал на широкое зеркало на металлической стене кабины. Темные волосы Ника были взлохмачены. Под глазами появилась тенева заметная даже под загаром. Он посмотрел на Настю в зеркало и подмигнул. «Не переживай». Ник провел большим пальцем по ее щеке, убрал выбившуюся прядь за ухо, опустился к шее, ключицам ныряя под ворот футболки, оттеняющей своей белизной пятна на заплаканном лице Настя. В машине Настя окончательно сникла. Долго крутилась, смотрела по сторонам, пыталась устроить сумочку на коленях, пристегнуться. Все выходило неловко, будто руки она взяла на прокат. «Куда поедем?» поинтересовался Ник, поправив ремень безопасности, убрав Настину сумку на заднее сиденье. Туда же отправилась маленькая сумочка. «Есть три варианта», — не дожидаясь ответа, продолжил Ник. «К тебе, ко мне и к Владу». Он внимательно посмотрел на Настю. Она задумалась. Домой не хотелось точно. К тому же домашние были уверены, что она гостит у Лены. «К Владу тем более». Объясняться со старшим братом – последнее, чего она желала прямо сейчас. К тому же ей нестерпимо хотелось поругаться с ним из-за Наденьки. Оставался Ник. — К тебе? – робко спросила Настя, так тихо, что сама еле расслышала. — Господи, спасибо! – ухмыльнулся Ник. — Стасенька, у тебя просыпается здравый смысл. Или это временно? — Не обольщайся! – Настя фыркнула. — Действительно! – Ник глянул на Настю, улыбнулся и только потом перевел взгляд на лобовое стекло, чтобы тронуться. В дороге Настя сама не поняла, как уснула. Сначала она смотрела в окно, изредка косясь на Ника. Потом съела, на удивление, вкусный хот-дог на заправке с соленым огурцом и жареным луком. Она чуть слюной не подавилась, смотря на роскошную белую булочку, венскую сосиску и начинку. «Держи». Через пару минут Ник протянул Насте лакомство. «Не ела с утра». Он утверждал а не спрашивал. «Вредно же!» Для параформы возразила она и впилась зубами в мякоть сосиски и хлеба, хрустя дольками соленых огурцов. «Ничего-ничего, что в рот полезло, все полезно». «Какой-то ты неправильный врач!» Скептически с набитым ртом проворчала Настя, едва не мурлыча от восторга. «Огурцы! И лук! И соленые огурцы! И снова огурцы! И сосиска тоже соленая!» «Уверен, у меня есть другие достоинства», – засмеялся Ник, Настя с этим согласилась, молча дожевывая угощение. А потом почти сразу уснула, смотрела в окно и уснула. Ей стало спокойно. Она не дергалась, не ожидала подвоха, не беспокоилась ни о чем, не думала о будущем или настоящем, не боялась, а просто закрыла глаза и мгновенно заснула. Почувствовала, как опустилась спинка сиденья, а сверху упала мужская толстовка. Устроилась удобнее и провалилась в царство Морфея. Настя еще ждал мучительный, непростой разговор с Ником, принятие окончательного решения. А пока ее организму требовалась перезагрузка, временное отключение от реальности. «Стася! Стася!» Слышала сквозь сон Настя и никак не хотела просыпаться. «Стасяка, не вредничай, просыпайся!» Кто-то подул ей в лицо, а потом поцеловал в нос. «Ник?» Настя сонно поморщилась. «Я, догадливая девочка, просыпайся, мы приехали». «Куда?» Настя разоспалась после бессонной ночи и с трудом соображала. «Открой глаза, узнаешь». Пришлось открыть глаза. Яркое солнце было в зените, значит, ехали больше трех часов. Настя оглянулась. Машина стояла на парковке во дворе современной многоэтажки. Типовая постройка, таких тысячи возводили по всей стране. Видела Настя такие дома в родном городке, в Москве и на Алтае. Недалеке несколько детских площадок, высаженные аккуратные кустарники, молодые мамочки с колясками, дошколята, катающиеся с ярких горок, немногочисленные школьники, важно сидящие на скамейках или висящие на турниках и веревочных лестницах. Пейзаж, ничем не отличающийся от родного дома Настя. «Пошли!» – скомандовал Ник и быстро вышел из машины чтобы тут же появиться у правой двери, распахнуть ее перед Настей и подать руку. но «Ну он вопросительно посмотрел на нее, она тут же вышла, следуя за Ником. Их встретил обыкновенный подъезд с необычно просторным холлом и помещением для консьержа. «Здравствуй, Поля Ивановна!» – отчеканил Ник консьержке, женщине седой, в почтенном возрасте, с живым любопытным взглядом светло-голубых, выцветших от времени глаз. «Здравствуй, здравствуй! Поля Ивановна кивнула и скептически осмотрела Настю. «Жиличку новую ведешь?» «Как получится», — рассмеялся Ник и вызвал лифт. «Скажи потом», — велела Поля Ивановна, крикнув в закрывающиеся створки лифта. «Ты ее знаешь?» От категоричного тона бодрой бабули Настя недоуменно моргнула несколько раз. «Работаю здесь, конечно, я ее знаю». «А разве ты должен перед ней отчитываться, кого ведешь к себе домой?» «Нет, не должен. Человеку приятно, а мне не несложно. К тому же она выполняет свою работу». Двери лифта открылись, и молодые люди очутились на лестничной площадке с четырьмя дверями. Ник уверенно прошел, подзывая Настю взглядом. Тут же распахнул одну из дверей, пропуская Настю вперед. Стало одновременно страшно, неловко и смертельно любопытно увидеть, где живет Ник. Было в этом что-то интимное, даже запретное. Настя замерла, а потом шагнула. Как в омут прыгнула с головой, при этом с любопытством, глядя по сторонам. Довольно просторная прихожая со светлым мебельным гарнитуром и зеркалом в пол пустынно, почти не обжито. Ничего удивительного, если Ник жил один. Некому было разбрасывать нескончаемые пары обуви или верхнюю одежду на все случаи жизни и в любую погоду, как случалось в родительском доме. С количеством обуви Насти могла соперничать только мачеха. Папа со Степочкой вдвоем не могли составить конкуренцию коллекции Вилены. «Проходи», — Ник указал вперед прямо на открытую дверь. Там была большая комната, скорее всего, выполняющая функцию гостиной. Мебели мало, такая же светлая, как в прихожей, все лаконично, в цвет, со вкусом, при этом никаких украшений, фоторамок, семейных портретов, сувениров. Настя прошлась по светлому полу, выглянула в окно, найдя там огромную пустую лоджию. ни цветов. Ни зимней резины, ни сломанных лыж и старого обогревателя. Ничего, указывающего на то, что здесь живет человек. Из лоджии Настя очутилась во второй комнате, еще более пустынной, там даже мебели не было. Лишь низкая тумба вдоль одной стены, колонки по углам, да несколько тренажеров. О том, как часто ими пользуются, красноречиво говорила свалка из вещей на велотренажере. Признаки жизни обнаружились в третьей комнате, в спальне. Помимо большой кровати, распахнутого шкафа, забитого вещами, письменного стола, заваленного бумагой и книгами, были полки вдоль одной из стен, стоял стационарный компьютер, на стене висел телевизор, а на кровати, помимо сложенного ноутбука, растянулся серый британский кот. Он не обратил никакого внимания на пришедшую, перевернулся на спину, раскинув лапы, и продолжил спать. Видимо, в спальне проходила вся домашняя жизнь Ника. Судя по нескольким тарелкам и кружкам на прикроватной тумбочке, здесь же он ел. Так вот, как выглядит берлога холостяка, протянула Настя, оглядываясь вокруг. «Хоть в этом не сомневаешься», — засмеялся громко Ник. «Мурнял», — отозвался кот, пружинисто для своей комплекции спрыгнул на пол, ткнулся холодным носом в Настину ногу, поднялся на задние лапы, упираясь передними, мягко ударяя одной лапкой и явно выпрашивая ласку. «Серенький». «Ты подлый изменник!» – засмеялся Ник, почесывая кота по широкому лбу и между ушами. «Мурнял!» – отозвался Серенький, еще раз ударив Настю мягкой лапкой, заглядывая ей в глаза. Она погладила Серенького, подняла на руки, он подтянулся, устраивая морду на плече Насти, и тут же громко замурлыкал. Настя невольно растеклась в улыбке. «Какой плюшевый!» – Настя прижала к себе мурчащего кота. «Какой мягкий!» Я его с квартирой купил, — улыбнулся Ник. Как это? Хозяева переехали, а он остался еще котенком. Его возвращали, он все равно сбегал. Прихожу со смены, сидит под дверью. Потом хозяева в другой город уехали, а Серенького мне официально оставили, с мисками, кормом и средством от блох. Он всегда таким ласковым был? Всегда, особенно после кастрации. Серенький, как он мог с тобой так поступить? прошептала настя на уху коту мурнял довольно ответил серенький и еще громче замурлыкал